Глава двадцать 29. зафот очнись. М, -м, М? Давай же, просыпайся. «Но почему нельзя дать человеку заниматься тем, что у него хорошо получается? Посетовал Зафот и перевернулся на другой бок. Хочешь, чтобы я тебя стукнул? спросил Форд. Это доставит тебе удовольствие? пробормотал Зафот. Нет. Мне тоже. Тогда какой смысл? Отвяжись. И Зафот свернулся калачиком. Он получил двойную порцию газа, заметила Триллиан. Две носоглотки». И прекратите болтать, попросил Зафат. Я и так заснуть не могу. Что случилось с почвой? Она какая-то твердая и холодная, потому что из золота, сказал Форд. Грациозным движением Зафот вскочил на ноги и стал обозревать окрестности. До самого горизонта во все стороны расстилалась гладкая золотая поверхность. Она сияла словно, нет, ничто во вселенной не сияет так, как планета из чистого золота. Кто это сделал? вскричал Зафот, выпучив глаза. Не перевозбуждайся, остудил его Форд. Это всего лишь каталог. Кто кто? Каталог, повторила Триллиан. Иллюзия. Мы с Триллиан очнулись раньше, объяснил Форд, и подняли страшный гвалт, обращали на себя внимание. Вот нас и поместили в планетный каталог, чтобы хоть как-то занять, пока они там готовятся. Это все запись. "А черт!» — горько проговорил Зафот. "Ну и чем мой собственный сон хуже чужого? Что там за долины? Это проба" — разъяснил есть Форд. Мы поглядели. А предыдущая планета, сказала Триллиан, была поколена в рыбе, в рыбе, кому что по душе. Мы решили, что этот мир тебе понравится, вставил Форд. Вокруг, куда ни посмотри, сияло море золотого света. Занятно. Нехотя признал Зафат. В небе появился огромный зеленый каталожный номер. Он замерцал, и его место занял другой. Все вокруг мгновенно изменилось. Побережье у Багряного моря было усыпано маленькими желтыми и зелеными камнями, явно драгоценными. Поблизости под игривым морозовато-лиловым зонтом от солнца стоял столик из чистого серебра. С неба падали пятьсот голых парашютисток. Потом все вдруг мгновенно переменилось. Вместо драгоценного пляжа возник весенний лужок с коровками. О, во скольком завет! Мои бедные головы. Продолжим? спросил Форд. Пожалуй, Все трое сели и перестали обращать внимание на мелькающие вокруг них сцены. Если с моим мозгом что-то и сделано, то сотворил это я сам, начал Зафад. «Причем сварганил это таким образом, чтобы не засветиться на правительственных контрольных тестах. А значит, я сам не должен был ничего знать об этом. Круто, да? Триллиан и фортки кивнули. Что же это за секрет, который я никому не могу доверить, ни галактическому правительству, ни даже самому себе? Отвечаю: не знаю. Но я пошевелил мозгами и кое-о чем догадался, кажется. Когда я решил баллотироваться в президенты, вскоре после смерти президента Юдена в Ранксе. Помнишь Юдена Форд? Ну, ответил Форд. Тот арктурианский капитан, с которым мы столкнулись, когда были желторотыми юнцами. Классный парень. Вспоминаю, как он дал нам конских каштанов, когда мы ворвались в его мегагрузовоз, и еще заявил, что ты самый поразительный карапуз, которого он видел. О чем это вы? недоуменно спросила Трилия. Давняя история, махнул рукой Форд. времена нашего детства на Бительгейзе бительгейские торговые разведчики находили новые рынки, а арктурианцы осуществляли все перевозки между центром галактики и периферией. А до дурделийских войн, надо сказать, вовсю свирепствовали космические пираты, и мегагрузовозы приходилось оснащать самыми фантастическими средствами защиты. Словом, крепости, а не корабли, Причем огромные, на орбите вокруг планеты затмевали солнце. И вот юный Зафат решает захватить один такой корабль на трехдюзном скутере для ближних стратосферных полетов. Псих сумасшедший, представляешь? А я составил ему компанию, Побился об заклад, что ничего у него не выйдет, и решил проследить, чтобы он не вернулся с поддельными доказательствами. Что же из этого вышло? Сели мы в трехдюзник, который он черт знает как перекроил, за неделю прошли три парсека. Ворвались на мегагрузовоз, до сих пор не понимаю, каким образом, пробились на мостик, потрясая игрушечными пистолетами и потребовали выкуп. Просто невообразимо. Я продул все свои карманные деньги на год вперед. И ради чего? Ради конских каштанов. Этот капитан Юдан Врангс оказался своим в доску, подхватил за накормил нас до отвала, чем душа пожелает, самыми редкими лакомствами. Конечно, конских каштанов дал сколько хочешь и телепортировал нас обратно. прямо в биттельгейскую государственную тюрьму. Мировой парень стал потом президентом галактики. Зафд помолчал. А незадолго до своей смерти он меня навестил. "Да?" удивился Форт. "Ты не заикался?" "Ага. И что же он сказал? Зачем он к тебе пришел?» "Он рассказал мне о золотом сердце. Это его идея украсть корабль." "Его?" да, подтвердил Зафот. "А единственная возможность украсть корабль присутствовать на церемонии запуска." Форт сперва замер, а затем громко расхохотался. «Выходит, ты решил стать президентом для того, чтобы всего навсего украсть корабль именно. Но почему? воскликнул Форт. В чем его назначение? Понятия не имею, признался Зафут. Полагаю, если бы я четко представлял себе его назначение и начертал он мне сдался, то засветился бы на контрольных тестах и не прошел бы в президенты. Полагаю, Юдан поведал мне еще много такого, что надежно скрыто в моем подсознании. И ты намудрил своими мозгами лишь потому, что Юдан тебе что-то такое сказал? Он кого хочешь мог уговорить. Да, но Зафот, старина, тебе самому надо беспокоиться о себе. Зафот пожал плечами. И ты не имеешь никакого представления о причинах всего этого? Не унимался Форд. Зафот надолго задумался. Нет, наконец произнес он. Я не выдам своих тайн ни словом, ни намеком. Впрочем, прибавил он после дальнейших размышлений. Это понятно. Я бы себе и на грош не доверился. Через мгновение последняя планета из каталога растаяла, и они оказались в роскошно обставленной приемной. "Сейчас мыши вас примут", объявил высокий магратеец.